913. Что такое Пасхалия? Расскажем подробнее, что представляет из себя церковный календарь Пасхалия. Источник 701, листы 615-650. Псалтырь со исследованием, напечатана в Царствующем Великом граде Москве в лето 7160. 1652 год нашей эры. Месяц октября, 1 день. Переиздание Москва. Типография единоверцев при Свято-Троицке в Веденской церкви. 1867 год. Это набор обширных таблиц, определяющих взаимосвязь большого количества календарно-астрономических величин, связанных с юлианским календарем. Календарные величины, упоминаемые в Пасхалии, как бы обслуживают как внутреннее устройство юлианского календаря, так и его связь с астрономическими явлениями. К их числу относятся индикт круг солнцу, круг луне, эпакта. Основание. Ключ альфа, ключ границ, а в руце лета и так далее. О некоторых из них мы будем говорить подробно ниже, в частности о тех, которые отвечают за смену лунных фаз в числах юлианского календаря. Другие нам не понадобятся, и мы их не обсуждаем, отсылая интересующегося читателя к самой Пасхалии. С западноевропейским вариантом Пасхалии можно познакомиться по современным книгам, посвящённым календарям и хронологии. Одна из таблиц Пасхалии позволяет определить день празднования христианской Пасхи для любого наперёд заданного года. Входом этой таблицы является так называемый ключ границ данного года, который необходимо предварительно определить, пользуясь другими таблицами Пасхалии. Важное обстоятельство. Пасхалия основана на предположении, что все календарные показатели, используемые для определения дня христианской Пасхи, в точности повторяются через каждые 532 года. Этот 532-летний период повторения Пасхи, а также обсуждаемых ниже индикта, круга Солнцу, круга Луне и так далее, в юлианском календаре называется великим индиктионом. Полные пасхальные таблицы включают в себя обширный перечень разнообразных календарных величин на весь 532-летний великий индикцион. Начало первого великого индикциона совмещено и, конечно, не случайно, с началом византийской эры от Адама или, как её ещё называют, эры от сотворения мира. Последний великий индикцион начался в 1941 году и продолжается в наши дни. Предыдущий начался в 1409 году нашей эры. Тот, что был до него, в 877 году нашей эры и так далее.